Глава 31. Оно летит на вентилятор. Бил, Сентябрь. 2334 год. Совет Бобов. Я посмотрел на Боба, Уилла и Гарфилда и приберег сердитый взгляд для Хью, который тщательно его проигнорировал. Так, джентльмены, настал момент истины. На совете впервые присутствует чужак. Все кивнули, я отправил сообщение Анеку. И вскоре в зале Совета возник идеальный аватар Квинланца, или может не совсем идеальный. Я был почти уверен, что средний рост квинланца около 120 сантиметров, но этот был чуть ниже 180. Само мнение, психологические игры. Я не понимал мотивов Анека, но, черт побери, свою внешность он модифицировал намеренно. Анек завращал глазами, разглядывая всю картину целиком. «Благодарю за то, что пригласили меня на это мероприятие. Но ваше число невелико. Я что-то понял превратно. Первым заговорил Хью. «Анек, совет еще не начался. Мы хотели поговорить с тобой наедине и уладить проблемы, если они есть». Анек наклонил голову на бок. «Уладить плохо перевелось. Это как-то связано с музыкой?» «Прояснить ситуацию в ходе дискуссии», — сказал я. На совете будет достаточно споров, и дополнительные недоразумения нам не нужны. Ясно. У меня есть устная договоренность с Хью. Хью здесь? Для меня вы все одинаковые. Я усмехнулся, услышав это выражение на языке людей, поставленное с ног на голову. Я включу метаданные. Вот Хью, — продолжил я. А вот Боб, у которого ты пытался отнять куб с репликантом. Это Уил, а я Бил. закончил я, указывая на самого себя. Анек потер половинками клювы из стороны в сторону. У квинландцев этот жест был эквивалентом улыбки. «Оглядываясь назад, должен сказать, что это было забавно», — сказал он Бобу. «Вы же знаете, что такое фарс, да?» Боб кивнул и ухмыльнулся в ответ. «Вроде того». И насчет «оглядываясь назад» тоже верно. Хью откашлялся. «Кх -кх -кх -кх. «Насчет сделки». «Да «Ладно, Хью, я сделал знак Анеку. Может, начнешь? Анек открыл окно со списком. Меня очень впечатлила эта система виртуальной реальности. Она очень удобна, если нужно быстро представить данные. Вот основные пункты нашего соглашения. Технологии, которые мир бобов предоставит мне. Технологии, которые я предоставлю миру бобов. Ключевые этапы обмена. Договоры относительно передвижения по территории каждой из сторон. Принципиальные соглашения о торговле и дипломатических отношениях. Я удивленно посмотрел на Хью. Ты о многом умолчал, Билл. Все это лишь общие принципы. Ни один из них не является критически важным фактором для сделки в целом. Мы потратили несколько минут обсуждая подробности, но больших проблем не обнаружили. Если смириться с тем фактом, что самый большой слон в комнате, о котором молчат, это черт побери сама сделка. Так, кажется, все нормально, сказал я. Все готовы. Думаю, сейчас. Начнется буря. Буря — это еще мягко сказано. Анек, стоявший сбоку от сцены, медленно мигал, но в целом никак не реагировал на пламенные речи бобов, которые обвиняли в произошедшем всех подряд. Упреки обрушились и на Анека, что странно, ведь он всего лишь заключил соглашение с Хью. К счастью, и, похоже, обладал удивительными запасами терпения и спокойствия. А может, у него просто не было эмоций. Кстати, нужно будет спросить его еще и об этом. Время от времени он лишь двигал глазами, наводя их на ораторов, но не более. Звездному флоту, хотя его представители тут не присутствовали, тоже досталось, но гораздо меньше, чем я ожидал. Возможно, история с ним уже слегка поднадоела. Богатый урожай ненависти собрал Хью, представлявший прыгунов. Добрая половина речей была обращена к нему. Попадались самые разные вопросы от «ты кем себя возомнил?» и «кто дал тебе право?» да «кто тебя просил?» и вечно популярного «тебе по кайфу творить эту херню». Раза три-четыре Хью попытался ответить, но потом сдался и молча выслушивал оскорбления. Но в конце концов запал Бобов иссяк. Последний оратор отступил назад, слегка смущенный. Видимо, он понял, что не внес ничего нового в обсуждение. Молчание продлилось всего миг, А затем Анек посмотрел на Хью и сказал. Да, с такой публикой сложно работать. Кое-кто в толпе усмехнулся. Ситуация была слишком напряженной, совсем не смешной, но да, это было забавно. Хью улыбнулся и быстро показал Анеку большой палец. Любопытно. Может, Хью проинструктировал и... Анек, похоже, слишком много знает о нашей культуре, особенно если учесть, что мы пока не открыли ему наши карты. Неужели образ обычного Боба Всего лишь маска для Хью. Эту мысль пришлось отложить в долгий ящик, поскольку собравшиеся взяли себя в руки. Тор поднял руку. «Насколько я понимаю, это соглашение между Анеком и Миром Бобов, а не только прогунами, верно?» «Верно», — кивнул Хью. «Как я уже сказал Биллу, мы не собираемся улучшать наше положение за счет всех остальных». «И все-таки максимум пользы договор принесет именно вам», — возразил кто-то еще. Главное тут технология искусственного интеллекта, которая вам нужна. Это не так. Технологии ИИ – самые эффектные. Но ведь квинландцы опережают нас в нескольких сферах, в том числе проектировании мегаструктур и создании искусственных сред. Они также имеют преимущество в том, что касается проектирования материалов, синтеза ядер и теории планковского компьютера. Возникла пауза. Собравшиеся переваривали услышанное. Хорошо. «Но что там за тема с территориями?» – спросил Тор. «У нас есть люди, павы». Я поднял руку. «Тор, никто из нас не является экспертом в данной области. Какой бы опасной ни представлялась нам эта ситуация, с точки зрения морали мы не можем выдвигать никаких требований. Мы не правители галактики и не хотим ими быть». «Я продолжу», – нарушил тишину Анек. «Мы также готовы разрешить людям поселяться в небесной реке» либо на постоянной основе, либо в качестве теста перед созданием собственной мегаструктуры. Бобы недоуменно посмотрели на него. Консорциум людей, который возглавляет профессор Гиллиган, друг Уилла, пытается собрать средства для строительства экспериментальной мегаструктуры. Небесную реку он использует как доказательство практичности данной идеи, и у него неплохие шансы на успех. И только Бобам вход запрещен», — буркнул Гарфилд. «Гарфилд — это неофициальное правило», — сказал я, сурово глядя на него. «Пара забияк это брякнули, но большинство так не считает». «Конечно, босс!» Я подумал, что Гарфилд не так уж и не прав. «Самое главное, — сказал Хью, — что как только у людей появятся мегаструктуры, каждая система с относительно стабильной звездой станет подходящей для колонизации». Я в зал, оценивая настроение собравшихся. Похоже, курс акций Хью поднимался. Бобы начали обдумывать последствия. Возможно, нам все-таки удастся обойтись без кровопролития. Анек согласился встретиться с нами в пабе после совета и сел за стол, за которым уже собрались Говард, Боб, Гарфилд и я. Анек попросил пива, однако не стал его пить, а вместо этого, похоже, пытался одновременно следить за всем, что происходит. Мне показалось, что в пабе меньше посетителей, чем обычно. У меня возникло дурное предчувствие. Возможно, конфликт не ограничится сегодняшней встречей. Многие бобы просто ушли домой сразу после окончания совета. Надеюсь, это временный эффект. Я указал на бокал пива, к которому Анек так и не прикоснулся. Что-то не так? Не знаю. Это вызывает опьянение? Утрату умыслительных способностей? Только если ты сам этого хочешь. Я быстро показал Анеку, как действует фильтр алкоголя. Великолепно, сказал он и отключил свои рецепторы. Я много раз наблюдал за тем, как пьют квинландцы, и иногда во мне возникало легкое любопытство. Он поднял бокал и сделал глоток. Возникла пауза. Глаза Анека разъехались в разные стороны, и все его тело содрогнулось. Любопытство удовлетворено и замещено растерянностью. «Вы пьете это намеренно?» — Анек оттолкнул бокал с пивом. «Возможно, кофе больше мне подойдет». Я ухмыльнулся и сделал знак Дживсу, а затем сменил тему. Похоже, ты — единственный выживший квинландский ИИ. Тебе никогда не бывает одиноко. Мне всегда одиноко. Я смирился с мыслью о том, что всегда буду один, ведь возрождение квинландских технологий казалось маловероятным. Но теперь все изменилось. Кроме того, теперь еще появится ИИ Прыгунов. Интересно, насколько он будет отличаться от тебя, — заметил Гарфилд. Это зависит только от Прыгунов, — ответил Анек. Существующая модель не является единственной. Можно создать и обладающие или не обладающие свободой воли, и у которых есть сознание, и те, у которых его нет. И так далее. — У тебя есть свобода воли? — спросил Гарфилд, внимательно глядя на Анека. — Я верю, что да. — У тебя есть душа? — спросил Говард. — Я верю, что да. Это сенсация. Мы уставились на И, потрясенно раскрыв рты. <связывая> протянул я блестяще. Термин Душа означает, что существование продолжается и после того, как изначальный контейнер прекратил функционировать. Верно? Онек помолчал, ожидая подтверждения: Я обсуждал этот вопрос с Хью. У вас есть определенные квантовые теории, которые согласуются с нашими собственными открытиями. Из них логически следует то, что сложную квантовую информационную структуру невозможно удалить. И, кроме того, она не может просто испариться. Законы термодинамики не всегда применимы в квантово-механических ситуациях. То, что происходит с нашим разумом после прекращения физической функциональности, неясно. но это, как вы говорите, лучше, чем альтернативный вариант. Я знаю, что такая возможность обсуждалась в квинландских научных кругах до того, как она беспомощно развел руками. А логика у них была вполне здравая. Существо, которое прыгуны планируют пробудить, сможет лучше оценить данную проблему и, возможно, предложит эксперименты для решения данной задачи. Я буду с нетерпением ждать результатов. Гарфилд подался вперед. А это существо не может представлять опасность. Проблема максимизатора скрепок и все такое. Тщательная загрузка значений снизит вероятность данного события. Квинландцы провели много исследований в данной области. Ведь паранойя не является уникальным человеческим качеством. «Снизит», — заметил Боб. «Но не ликвидирует». «С математической точки зрения это невозможно», — ответил Анек. «Каждое действие связано с риском. Бездействие? Тем более». Кто-то из сидевших за столом усмехнулся. «Я начал принимать за данность тот факт, что у Анека есть чувство юмора. И оно приобретенное. Они запрограммированы. Это усилило мой оптимизм относительно будущего и одновременно повысило уровень тревоги, связанный с проектом Иегова. «Прыгуны, наверное, уже начинают подготовку и задумчиво произнес я. «Необходимо провести предварительные работы», ответил Анек. «Модифицировать технику. Создать ИИ невозможно, просто доводя алгоритмы до совершенства. Нужен процесс симулированной гибридизации». — То есть они заставляют и эволюционировать? — спросил я, чувствуя, как мои глаза лезут на лоб. — Это чрезмерно упрощенное объяснение, но в целом верное, — ответил Анек, фокусируя оба глаза на мне. — Некоторые проблемы не поддаются решению с помощью редукции, особенно те, которые зависят от стихийно возникающих феноменов. Над столом повисло молчание. Мы переваривали эту мысль. — И что теперь будет с квинландцами? — спросил Уилл. Будут построены корабли для разведки. В случае необходимости к ближайшим звездам будут отправлены зонды. Хью предложил поделиться всей доступной информацией о местных незанятых системах. За ними последуют корабли-колонии. Как только раса квинландцев обосновится хотя бы в еще одной звездной системе, я смогу расслабиться. А затем моя основная задача — обеспечить безопасность расы квинландцев. Я обратил внимание на то, какой успешной и гибкой является ваша модель мира Бобов, в том, что связано с выживанием вашего собственного вида. Я изучу эту стратегию. Квиномир? спросил Гарфилд. Мы мрачно посмотрели на него. А что я такого сказал?